4 марта. Страдания святых мучеников Павла и сестры его Иолианнии и прочих с ними. Римский император Адриана издал повеление по всей империи, чтобы все христиане приносили жертвы богам. Сопротивлявшихся этому повелению приказано было лишать жизни в жестоких мучениях. там царь, пройдя и Саврию, прибыл в сирийский город Талемаиду, дабы принудить там всех христиан к принесению идольской жертвы. Привезли царя в город, находились блаженный Павел с сестрой Иулианией. Павел, видя въезжающего царя, осенил лито свое крестным знаменем и сказал Иулиании: "Дерзай, сестра моя, и не страшись, ибо великое бедствие приходит на христиан". Аврелиану видав, что Павел перекрестился, повелел взять его и держать в оковах до утра. Утром, приказав поставить себе трон на видном месте, царь сел в присутствии всего народа и приказал привести на мучение блаженного Павла. Когда его привели, царь сказал: "Дерзкий человек, как ты осмелился во время въезда моего в город сделать на лице своём христианское знамение?" «Разве ты не слыхал о нашем царском указе, изданном против христиан?» Блаженный Павел ответил царю, «Я слышал твой указ, но нас, христиан, никто и никогда не может так устрашить, чтобы мы ради страха решили отречься от истинного Бога и перестали исповедовать веру во Христа, Сына Божия. Мучения, причиняемые нам тобою, кратковременны». да так как муки, назначенные по нелицемерному суду Божьему, будут вечны, равно как и прославление, которое даёт Бог христианам, так же вечно. Кто же из нас будет настолько безумен, что оставит живого Бога и поклонится глухим и немым идолам? Сам Спаситель наш Иисус Христос в Евангелии говорит: всякий то отвержется меня перед человеками отвергнусь и его я перед отцом моим небесным а прилиан сказал павлу вижу что долго я терплю твои дерзкие слова подойди и принеси жертву богам дабы я не предал тебя жестокой смерти блаженный павел снова сказал я не знаю иного бога кроме господа нашего исуса христа которому с детства служу в чистоте сердца Тогда царь Аврелиан сказал воинам, повесьте его и жестоко мучьте, пока не придет его Христос и не освободит его из ваших рук. Воины тотчас привели в исполнение царское повеление. Повесивши блаженного Павла на гимн на дереве, они мучили его, а святой громким голосом молился Богу. Господи Иисусе Христе, истинного Бога Отца и истинный Сын! Рождества коела никто не может разуметь ни ангелы, ни архангелы, ни престолы не господства, ни начала, ни власти, ни силы, ни херувимы, ни серафимы, а только один Бог Отец. Помоги мне смиренному и отверженному твоему рабу и избави меня из рук Аврелиана. По молитве его Господь Иисус Христос облегчил его жестокие мучения. так что святой не чувствовал боли от приценённых ему ран в это время святая невеста Христова и Улиания увидев что брат её предан мучениям пришла на судилище и громко сказала мучителю мучитель Аврелиан за что ты так жестоко мучишь моего невинного брата разгневанная её словами аврелиан сказал слугам откройте голову этой женщины и бейте её по лицу до ба она не говорила с нами так дерзко Они всесило во муже мучи ещё суровее. И увидим, защитит ли и поможет ли ему Христос. Блаженная Юлиана, насмеявшись над царскими словами, сказала: "Удивляюсь я, как ты, царь, безумствуешь, не разумея силы Христа, облегчающего мучения, призывающих его с верою". Аврелиан, обратившись к стоящим вокруг него, сказал: "Моя кротость, о которой говорю с этой женщиной, приводит её в бешенство. И, посмотрев яростно на святую, сказал ей: "Приблизься к богам и поклонись им, ибо не избегнешь моих рук". Но святая и Улиания твёрдостью отвечала: "Я не боюсь своих мук и не обращаю внимания на твои угрозы, ибо есть на небе Бог, который может избавить нас от твоих несчастливых рук". Предай меня всем мучениям, и увидишь помощь оказанную мне среди них Господом моим Иисусом Христом. Тогда влиян хитростью стал говорить святой: "Вижу твою красоту, и ради неё хочу possидть тебя. Умоляю тебя, послушайся моих увещений и принеси жертву богам. Я сделаю тебя своей законной женой, и ты во всё время нашей жизни будешь старствовать вместе со мною". твоему брату я дам большую награду за его страдания и почту его высшим саном в ответ на лукавые слова Вита я и Улиания возведя свой оцеп к небу и осینیв свое лицо крестным знамением засмеялась своим смехом сказала Вилиан ты оскорбляешь мою великую снисходительность в тебе нос Витая отвечала нет я не оскорбляю тебя А радостно засмеялась, потому что созерцая сейчас духовными очами божественную красоту моего небесного жениха, восседающего на своём святом престоле и желающего спасения всех людей, он говорил мне, чтобы я добровольно совершила подвиг страдания, а тебя, лукавого и пустословного человека, презирала, так как ты, хотя и называешься царём, но поклоняешься дереву и камню. Такой ответ мученицы привел Аврелиана в сильную ярость, и он сказал воинам, «Повесьте эту женщину и жестоко мучьте ее, дабы она уразумела, что находится на царском суде». Когда воины начали мучить святую, то брат ее святой Павел взглянул на нее и сказал ей, «Не страшись мучений, сестра моя, налагаемых мучителем». И не бойся его угроз, ибо немного пострадавших здесь получим вечную награду у Христа Бога нашего. Между тем Аврелиан говорил воинам мучившим Светлую, мучки её суровые, убеждая оставить гордость и безумие. Свитая и Улиане, мучимой безмилосердием, сыхав в царстве слова, снова рассмеялась и сказала Аврелиан, мучитель: "Ты думаешь, что мучишь меня? но я при помощи Христа моего не чувствую мук. На это Аврелиан сказал ей, «Хотя ты и лжешь, будто не чувствуешь мучений, но я преодолею твое упорство и буду продолжать мучить тебя». Святая сказала, «Не оставит меня Господь мой Иисус Христос и не допустит быть побежденной тобою, ибо Он помощник мне теперь и всегда и поможет мне до конца». дабы ты познал в силу его и мое христианское терпение. Тебя же, Бог мой, повелит мучить вечным негасимым огнем и потребует от тебя те человеческие души, которые ты погубил своими коварными прельщениями. Слова святой привели Аврелиана в сильную ярость. Он повелел принести котел со смолой и развести под ним сильный огонь. Когда смола в котле закипела, так что нельзя было подойти к нему, мучитель повелел бросить в котел святых мучеников Павла и Улянию. Брошенные туда, они, возводя глаза к небу, как бы одними устами молились. «Господи, Божий Отец наших Авраама, Исаака и Иакова, сошедший вавилонскую огненную печь к Седраху, Месаху и Авдинага и не допустивший им быть поврежденными от огня, Ты, владыка Иисусе Христе, непостижимый свет, отец тайн твой и прославление, Дениса Бога высший, оплатившийся ради наших грехов и живших с людьми, желающий спасти души, которые в рак наш дьявол беззненно пристил, расточил и не звёл в преисподнюю, подобное чему и теперь совершают ученики у Аврелиана. Ты, Господи, избави нас от всего тяжкого мучения. Во время этой молитвы страдальцев клокотавшая смола обратилась в холодную воду, и все присутящие дивились силе Бога и прославляли его. Аврелиан же, безумный от гнева, не прославил Бога, но думая, что это волшебство, повелел вынуть святых из котла, в котором не осталось и запаха смолы, а была холодная вода. Когда мученники были вынуты, Аврелиан сказал им: Вы думаете, что присутствовавшие здесь и видевшие все происходившее люди, обольщенные вами, поверят, что Бог вспомнил о вас, а не вы силой волшебства остудили котел? Клянусь моими богами, я сделаю так, что не поможет вам ваше колдовство, и вы от многих и долговременных мучений, опаленные огнем, израненные и изнемогшие, против воли своей принесете жертву богам». Христой Павел отвечал на сии дерзкие слова: Никогда мы не оставим живого Бога, сотворившего небо и землю, освободившего нас от тьмы и избавившего нас из твоих рук. Никогда, мучитель Авриан, ты не сможешь убедить нас поклониться вашим безгласным, бездушным и бесчувственным идолам. Придай нас каким хочешь, каким знаешь мучением. И в них познаешь силу нашего Бога. Тогда Адриан повелел принести два железных одра, взять множество углей из народных бань и раскалить ими одры, потом положить в свитых мучеников ноги именно раскалённых одрах и при этом поливать их растопленным свиным салом. Во время этого мучения Адриан говорил мученикам: Теперь я победил вашу волшебную силу. И вы узнаете, кто такой Аврелиан. Пусть придёт ваш Христос и поможет вам. Христос наш, отвечала мучителю Святая и Улиания, уже с нами здесь и помогает нам и не допускает огню вредить нам. Ты же не видишь его, ибо недостоин. Советую тебе оставить своё безумие и обратиться к Христу. Если ты пожелаешь уверовать в Него, то Он примет в тебя покаявшегося, ибо Он, человеколюбивая и милостиво, прощает грехи людские. А если ты не обратишься к Нему, то будешь предан вечному огню. В это время два воина видят, что святые, опаляемые на одрах, остаются неповрежденными огнем. Громким голосом восклицали: "Нет иного бога, кроме небесного бога, который помогает Павлу и Иулиании". Цар разгневан из-за это на воинов повел он немедленно усечь их обоих мечом. Он думал, что они подкуплены, и взяли от христиан много золота, дабы не мучить жестоко святых. Когда повелели их поймать на казни, святой Павел дал им такое наставление: "Не бойтесь", говорил он. "Вы никогда не умрёте". но будете вместе со святыми наследниками небесного царства. Услыхав его слова, воины остановились и стали молиться. Владыка Господи Иисусе Христе, истинный Боже, которого проповедуют Павел и Иулиан, будь и с нами, ибо мы умираем, не совершив никакого злодейства. После этих слов они были усечёнными тём. Имена их: Квадрат и Акакий. В окончании этих войнов были приставлены другие, чтобы опалять святых, лежащих на раскаленных адрах. Они сыпали соль, чтобы огонь сильнее разгорался. Но святые не чувствовали мучений и продолжали укорять мучителя. Посрамленный бессилием против мучеников, Аврелиан повелел посадить их в темницу, наложить на их шеи тяжелые деревянные колодки, на ноги оковы, а на руки надеть железные обручи. В темнице мучитель повелел набросать на пол острых гвоздей, как колючий терновник, и волчец на поле, и положить на них мучеников, чтобы они не только не имели никакого облегчения в страданиях, но еще сильнее бы мучились от гвоздей, раздирающих их тело. При этом мучитель приказал строго наблюдать, чтобы никто из христиан не приходил к ним и не подавал им пищи или питья. полность, когда святые лежали на острых гвоздях и молились, внезапно в темнице воссиял свет, явился ангел Господень и сказал мученикам: Павел и Юлиани, рабы Господа Всевышнего, встаньте и прославите Бога. Казавши так, ангел подошёл и прикоснулся к верейгам и оковам мучеников, и точи час узы поломались и спали с их тела, язвы их исцелились. и они сделались множь здоровыми. И вот они увидали два покрытых чистой пеленой стола и приготовленную перед ними трапезу, полные всяких яств. Ангел сказал святым: приимите пищу, которую послал вам Иисус Христос. Святые мученики Павел и Иулиания сели за трапезу и взяв в руки хлеб, возвели свои очи к небу и благодарили Бога. Потом они ели и пили, посланное Господом, и укрепились. Находившись в темнице, узники видели, как воссиял свет, как цветы, освобожденные от таков, сели на приготовленные им места за трапезу, ели и веселились. Они в изумлении подошли к ним и сподобились быть участниками этой трапезы, уготованной невидимой рукою. Прославив Бога, являющего таковую милость своим рабам, и уверовавши в Него, Они все сделались христианами. На третий день император Аврелиан снова сел на судилище и, повелев привезти к нему святых мучеников Павла и Иулианию, сказал им, «Надеюсь, что подействовали на вас муки, и вы, отказавшись от вашего безумия, теперь приступите к богам и принесете им жертву». Святой Павел отвечал ему, «Это безумие — не отрекать от Христа». Ус останется навеки у меня и у всех любящих Бога, потому что немудрое Божие премудрее человеческого. Премудрость мира сего есть безумие перед Богом. Я действительно обезумел бы, если бы я ступив в от истинного Бога, поклонился вашим бесам. Аврелиан снова пришёл в ярость и повелел повесить обоих мучеников на дереве нагими и соргать их рёбра железными когтями. Они же, преданные мучениям, молились Богу: Господи Иисусе Христе, Сын Божий живого, свет христианства, вера незыблемая, явись нам и помоги, не оставь нас ради твоего святого имени. По молитве их Спаситель, находясь около них невидимо, облегчил их страдания, и святые не ощущали мучений. Один из воинов по имени Стратоник, поставленный с левой стороны к святой Иулиане, чтобы строгать её рёбра, пожалел её красоту и удержался от строгания. Святаяу разумев его помышление, толкнула его левой ногой и сказала ему: "Стратоник, исполняй приказание мучителя и не сиди меня, ибо мне помогает сам Царь мой Господь Иисус Христос, вечный Бог. Он охраняет мою душу и облегчает мои телесные мучения". Стратоник бросив оружие, бывший у него в руках, побежал к месту царского суда и восклицал: "Аврелиан, нечестивый мучитель, зачем ты предаёшь шах несправедливо на мучения христиан? Какое зло сделали эти люди, почитающие истинного Бога? За что они так сильно страдают? Неужели только ради того, что почитают Христа владыку всех?" Услыхав его слова, царь пришёл в ужасный гнев и в продолжение целого часа не мог говорить. Наконец, проговорил: "И ты, Стратоник, сделал случаиком в том же безумии? Что пристило тебя? Красота Лии и Улиани, или ты был побеждён её женской речью?" Стратоник, подняв свои глаза к небу, увидел, что лица святых мучеников, висящих на мучениях, светлы, как лица ангелов Божиих. Тоция, оградив себя крестным знамением, он подбежал к устроенному там нефистилому идольскому жертвеннику. Опрокинул его и попирая ногами искушал: "И я христианин, делай со мною мучитель, что хочешь". Аврелиан сильно разгневался и повелел отсечь ему голову. Когда Стратоник был приведён на место казни, тот так помолился Богу: "Господи Иисусе Христе, проповедую яко его Павел и и Улиан не остаются непобедимыми, сохраняемые твоим божеством и посрамляет мучителя, молю тебя" Прими мою душу в твоё небесное царство, не отвергни меня только короткое время исповедовавшего твоё святое имя перед мучителем Аврелианом. После этой молитвы он был усечён мечом, а христиане, взявшие его тело, спрятали. Святые же Павел и Иулиания были мучены весь тот день и нисколько не изнемогли от мучений. Аврелиан, обратившись к Улиании, сказал ей: «Как верная и нечистая женщина, как ты смогла во время мучений крестить этого воина? Ты повинна в его смерти!» Святая отвечала, «Я не прельщала его и не виновна в его смерти. Христос, избравший меня в невесту себе, призвал к себе этого воина, как достойного, ибо если бы он не был достоин, то никогда не мог бы получить мученический венец. Ты сам будешь мучиться в пламени гиенны, а его увидишь в Царстве Небесном. Тогда ты станешь бить себя в нечестивую грудь, видя, что нех это твой подчиненный человек незначительный и тобой отверженный, поставлен выше тебя и увенчан от Христа славой и небесного Царства. Ты тогда исполнишься великой печали и возопьешь, прося себе милости, Но никогда её не получишь. После этого Аврелиан повелел прекратить бутение святых и снова заключить святых в темницу. Вечером в тот же день Аврелиан повелел перевести их из темницы в народную баню. Потом, призвав серагиев, волшебников и заклинателей гадов, повелел им принести всех, каких они имели самых злых гадов, ехидн, аспидов и змей, и пустить их в баню, где были заключены мученики. Чародеи, исполняя царское повеление, собрали множество гадов и пустили их в баню к святым. Но гады ползали у ног святых мучеников и не вредили им. А святые бесстрашно воспевали и словословили Бога. В таком заключении в бане вместе с гадами святые находились три дня и три ночи. Четвертую ночь Аврелиан послал узнать, съедены ли гадами Павел и Иулиания. Когда пафофы подошли к дверям бани, то услышали, что святые воспевают псалмы и славословят Бога. Желая лучше узнать, что делается внутри, постные влезли на крышу бани и стали смотреть сверху в окошко. Они увидели яркий свет и святого Павла, сидящего вместе со своей сестрой Святой и Ульянией. Около них стоял ангел Божий и не позволял гадам прикасаться к святым. Увидав это, Послы пошли к царю Аврелиану и возвестили ему, что видели. Он на следующее утро снова сел на судилище и повелел чародеям и заклинателям взять гадов из бани, а мучеников привести к себе на суд. Чародеи, подойдя к дверям бани, начали посредством заклинаний призывать к себе гадов, но гады их не слушали. Когда же были открыты двери бани, то все гады бросились на своих заклинателей и на других людей, пришедших с ними. ужалевши их смертельно гады исчезли. После того, как гады разбежались, пришли постные мучителям и взявши святых мученников привели к нему на суд. Мучитель, посмотрев на них и улыбнувшись, сказал: "Я рад снова беседовать с вами. Ибо надеюсь узнать от вас нечто великое. Клянусь богами, если вы скажете мне правду, то получите от меня многие великие дары". И будете знатными лисами в моём царстве. Скажите мне, правда ли то, что я слышала от смотревших в окошко к вам в баню, будто владыка наш Аполлон пришёл к вам и помог вам, защитив вас от гадов, и вы видели его лицо своими глазами? И той пая отвечая царю: "Мы не знаем о Полоне, и никогда его не видали, ибо мы служим истинному Богу, уготовавшему спасение своим рабам". Твоя же душа смертельно погибла, ибо ты не желаешь познать истину и покаяться. Сильное бешенство от измышляемых собою мыслей довело тебя до того, что ты осмеливаешься хулить бесплотного служителя Божия, святого ангела, коего Господь наш Иисус Христос послал к нам, дабы заградить уста гадов, и дерзновенно называешь его опалоном. Слова мученика привели Аврелиана в сильный гнев, и он повелел бить святого Павла по лицу оловянными прутями и при этом говорить ему, «Как ты осмеливаешься отвечать так гордо и дерзко! Знаешь, что ты предстоишь перед царем!» После сего мучения Аврелиан повелел отвести святого Павла и приблизить к себе святую Иулианию. Мучитель сказал ей, Владычица моего сердца, Юлиани, умоляю тебя, не следуй безумью твоего брата. Вижу, что ты девица рассудительная и с большим умом. Поэтому послушай моего совета, и будешь со мною с царицей, и боя возьму тебя в жену себе и поставлю твои золоты, твои золотые статуи во всех городах империи. Наспитая отвечала царю: Ничем ты не смел ты преследсив меня нечестивый мучитель. Не уловишь своей хитростью рабу Вышнего Бога и не сделаешь повинной вечной смерти. Хотя ты и желаешь, но не можешь лишить меня славы Христовой и небесного царства. Тогда Бриллиан повелела привести святую из судейского места и снова подвести к себе святого Павла, кому он стал так говорить. Вот Павел: сестра твоя Юлиания дала нам обещание принести жертву богам. Ради этого я хочу взять её в жену себе, и она будет владычицей всего моего царства. Удивись и ты, и исполни моё повеление принести жертву богам. Ты будешь моим другом и получишь в награду в высокую должность. Но Стетой Павел ответил на эти лукавые слова: Воистину ты солгал, будто моя сестра вступила в от пречистовый и бессмертный своего же жениха Христа и стала подругой тебе, скверного и тленного и твоих бесов. Но не удивительно, что ты солгал, ибо имеешь отцом дьявола, который есть отец лжи. Научившись от него лгать, ты и делаешь то же, что и он, и не можешь никого простепиности, как только ложью. Но напрасно ты трудишься, ибо нас не прервёшь своей лживой хитростью. хотя бы я обещал нам царство всего мира разгневанный таким ответом мученика аврелиан сказал ему до «Да каких пор ты будешь так дерзко говорить с нами бессмысленный человек клянусь богами что буду мучить вас всякими муками никто не сможет освободить вас из моих рук сказав так царь повелел развести большой костёр принести 14 железных палок и раскалить их на огне Затем он велел связать святому Павлу руки и ноги, просунуть раскаленную палку между рук и ног, копать его в землю, и раскаленными палками бить его двум воинам попеременно. Повеление было исполнено. И у Лиани же мучитель повелел отвезти в дом блуда и там предать осквернению. Услыхав такое повеление, многие из народа поспешили туда, перегоняя друг друга, дабы вперед войти к ней — Возбуждённая, как кони, её красотою, когда свитая была приведена в дом Блуда, явился ей ангел Господень и сказал: "Не бойся, Иулиания, ибо Господь Иисус Христос, коему ты служишь, послал меня охранять тебя, дабы прославилось святое имя его среди боящихся его". И стал ангел поражать крепотою распутников, коеи хотели прикоснуться к святой отрясая их как пыль от ног хрисовой невесты, так что они не могли приблизиться к ней или оступив её натыкались на стену, шли. И видя это чудо, народ как бы одними устами громогласно вскричал: "Велит Бог Павлу и Иулиании везде спасающий и охраняющий боящихся его". Ослеплённые же развратики, преклонив свои колени, взывали к святой Юлиания, раба Вышнего Бога, согрешили мы перед тобой, желая сквернить тебя. Но ты, как служитель несблагого Бога, прости нам и помолись за нас Христу твоему, да дарует нам прозрение. Витая милосердовала о них, сделав немного воды и возведя глаза свои к небу, стала так молиться Богу: и Иисусе Христе, истинный Бог, спаситель всех людей, Услышь меня, Рабус, Твоей покажи ныне знамение и чудеса, каковы ты творишь людям. Даруй этим прозрение, дабы они прославили Твоё святое имя. Помолишься, святая, окропила водою всех ослепших, и они тотчас прозрели. Ослеплённые пали на землю, возблагодарили Бога и, придя в христианский храм, покаялись в своих грехах. Исподобились святого крещения. Между тем воины по повелению царя продолжали мучить святого Павла, Беспощады нанося ему удары железными раскаленными в огне палками. Причем и слуги, и палки часто переменялись. Среди этих страданий святой воззвал к царю. «Аврелиан, нечестивый мучитель, какое зло я сделала, Что ты так жестоко и безбожно мучаешь меня!» Но воистину, Владыка мой Иисус Христос облегчает мои страдания, а тебя ждет вечный огонь, уготованный тебе и дьяволу, научающему тебя против нас. Аврелиан, желая печали святого, сказал, «Павел, где твоя сестра Иулиания? Ты думаешь, что она девица, а она сегодня предана на поругание в дом блуда?» Святой Павел отвечал на эту хулу. «Верую, что мой Бог, облегчающий мои страдания и избавляющий меня от твоих лукавых злоумышлений, защитит и сестру мою и сохранит ее непорочно от всякой скверны, и пошлет с неба своего ангела охранять ее». Спустя немного времени Павел снова сказал, «Вот возвращается моя сестра беспорочную, сохранившую свое девство, и идет видеть мои страдания и мои раны». Так говорил святой, потому что прозорливыми очами видел всё, что случилось со святой и Улианией. Мучитель приказал возвратить святую. Когда святая и Улиания снова была приведённа на судилище, и святой Павел увидал её, то исполнился великой радости и встретился с Русас святой у лавки. Аврелиан спросил святую: "Улиания, насладились ли любодеи твоей красотой?" Вита я отвечала: Моя радость, красота и всё украшение моё Христос, который послал своего ангела и сохранил меня, свою смиренную рабу. Я на него возложила своё упование и прославляю его пресвятое имя, ибо он Бог истинный, совершающий чудеса, и нет другого бога кроме его одного. Повелитель повелел прекратить мучения святого Павла tar распорядился, чтобы выкопали яму глубиною в 3 сажени, наполнили её дровами и зажгли их. Когда дрова совершенно сгорели, и в яме осталось множество раскалённых углей, мучитель повелел бросить туда святых мучеников Павла и Иулианию. Но они сами пошли к огненной яме, благословляя Бога и призывая Христа, спасителя и помощника своего. Придя к яме, мученики осенили себя крестным знамением и бросились в огонь. Находясь в огне, они воспевали и прославляли Господа, ибо ангел Господень сошел с неба, ослабил силу огня и разметал уголья, а мучеников сохранил целыми и нисколько не поврежденными. Святые стояли в яме и воспевали «Благословен Бог!» царь веков, что помянул наше смирение и сам угостил пламень огненный, простив наши грехи по своей великой благости. Ты сохранил нас недостойных целыми и неповрежденными от ярости Аврелиана Мучителя. Весь народ слышал пение святых, и многие язычники, увидав славу Божию, умилились сердцем и, отвергнув идолов, уверовали во Христа». Царь повелел находящихся в яме святых закидать камнями. Но внезапно появились молнии, и послышался сильный гром. Явилось огненное облако, из которого вышел огонь на землю. Из неба был слышен голос. «Аврелиан, ты пойдешь в гиенну огненную, и уготованную тебе и твоему отцу дьяволу». Аврелиан и весь народ пришел в страх. И мучитель повелел извлечь святых из ямы и посадить их в нису, они же прославляли Бога за все чудеса, какие сотворил Бог ради них. Пустящим дней Аврелиан снова сел на судилище и повелел жрецам принести всех идолов, каких они имели, золотых, серебряных, украшенных дорогими камнями, и послать под их ногами свою царскую партиру. Потом призвав святых мученков Павла и Иулианию, Великой ярости сказал им: "Приступите теперь и поклонитесь богам, ибо не избегнете моих рук". Витой Павел, посмеявшись над его словами, сказал ему: "Никогда мучитель, мы не оставим бога, сотворившего небо и землю, не надеясь склонить нас когда-нибудь к идолопоклонству". Тогда Вирианд сказал мученику: "Достойной жестокой смерти. Ты думаешь, что эти сутиды «Разве ты не разумеешь находящиеся в них силы?» Святой Павел отвечал, «Зевс, которого ты называешь Богом, был волшебник исполненной страсти и самый невоздержанный блудник». Он, видя красивой женщины-девиз, прельщал их волшебством различным способом, иногда обращаясь в быка, иногда в птицу, в орла или лебедя, иногда в золото, привестив таким образом и осквернив множество лиц. Он называется имя Богом и почитается. Но не буду по порядку перечислять всех его блудных, бесстыдных и беззаконных дел. Ибо вижу, что ты гневаешься, слушая мои слова. Тем не менее, я не боюсь твоего гнева, но чтобы не соблазнить слышащих их это, умолчу о прочем. Другой ваш бог Аполлон Он не от прелюбодеяния или рожден одной женщиной по имени Латоной, которая родила его между двух деревьев? Этот Аполлон также сотворил много непотребства, подражаясь своему отцу Зевсу. Подобным образом и знаменитый ваш бог Дионис, рожден и рожден от прелюбодеяния семилой дочерью Кадма. — Лжешь, дерзкий! — скричал Аврелиан. — Дионис рожден от Юноны, матери богов! И ты, Павел рассмеялся и сказал, «Может быть, Богом рожден женою? Может ли стать кто-нибудь Богом, не будучи им прежде? Имеет ли Бог жену и может ли рождать от жены детей?» Аврелиан, разгневавшись на такой ответ, сказал святому, «Нечестивый и дерзкий человек, да коли ты будешь лукавыми словами порицать и хулить наших богов, разве ваш Христос, коего вы называете небесным Богом, не рожден от жены?» И тои паил ответил хулителю: Хотя ты недостоин знать тайну божественного откровения, но дабы не прелестились твоими словами стоящие вокруг тебя, необходимо хотя кратко рассказать о том, о чём ты спрашиваешь. Бог в начале сотворил небеса и землю, и всё, что на них находится: моря и всё, что в них. Создал также и человека по образу своему и по подобию, чистым, не имеющим никакого греха, праведным, благочестивым, и поселил его в раю, полном всякого блага, создал из ребра его и помощницу ему. Но отец ваш, дьявол, завидуя такому блаженству людей, соблазнил Еву и через нее довел и Адама до преступления против заповеди Божии. Адам и Ева были из рода Израиля, родили сыновей и дочерей, от которых весь мир наполнился людьми. И весь род человеческий подлежал смерти через вошедший в мир грех. Так что все праотцы наши, и праведные не изводились во ад наравне с грешниками. Царство смерти от Адама даже до Моисея и над не согрешившими по подобию преступления Адамова, как говорит Христос апостол Павел. Ради сего Отец Небесный, всемогущий Бог, милосердствовав о человеческом роде и восхотев помочь Ему, послал Сына Своего принять плод человеческую и спасти Адама и заключенных вместе с Ним в оковах ада. Этот Сын Божий есть Отчие Слово, рожденное от Отца прежде всех веков. Его мудрость и сила и десница – а воплощении коего благовестил архангел Гавриил при Святой Деве, происходившей из пророческого и царского рода. В ее причистую и освященную утробу невидимо вселился сам Бог, то есть Отчие Слово, приняв на себя плоть, когда говорил к ней ангел «Радуйся, благодатная Господь с тобою, Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». поэтому и рождаемое, святым наречется Сын Божий. И родился от непорочной деви Сын Божий, Слово Отчие, облегшееся вплоть, как бы в ризу, ради спасения людей. Никто не может видеть истинного Бога, ибо Бог, как огонь все истребляющий, не может человек, живущий на земле, видеть лицо Божие и остаться живым. Поэтому наш Бог, воплотившись, родился и как младенец питался молоком, будучи совершенным по божеству. Он был отроком, юношей, возросший плоти в совершенного человека, поживший с людьми тридцать три года, обходя города, страны и селения, оказывая всем благодеяние, избавляя нас, побежденных и плененных дьяволом. Потом он добровольно был распят на кресте, Дабы даровать спасение миру, погибавшему от дьявольского лукавства, и умер плотью, сошёл в ад вместе со святой душою своей и сокрушил медные врата, сломав железные запоры, и вывел из темницы и сетей дьявольских душ и святых, и возвёл их в горние страны. В третий день он воскрес из мёртвых вместе со своей плотью, И с одним с един кам своим апостолом и иным многим истинно верующим в него, же был пил с апостолами 40 дней. Потом вознёсся на небо и сел одесную Бога, оставаясь его со своей плотию. Теперь диавол в муках сокрушается, ибо Христос Бог повернул его под ноги христианам, дабы попирали его входящие в царство небесное. Коево ты, щущ а будешь в вечном гиенском огне наследие отсата твоего дьявола. Выслушав всё это, Аврелиан изменился в лице от ярости, заскрежетал зубами и воскричал: "Держись, скверный человек! Я терпеливо выслушал твои лукавые слова, оскорбляющие нас и хулящие богов. В последний раз говорю вам: Если не принесёте жертвы богам, я предам вас лютой смерти. Итие Павел и Иулиания громко воскликнули: Мы христиане и имеем надежду на Христа. Твоим богам не поклонимся и бесам твоим не послужим. Мучения же твоих не боимся, сколько бы ты ни изобретал их для нас, ибо мы веруем в Бога и надеемся Что ты будешь побеждён нами, как и дьявол побеждён Христом, укрепляющим нас и разрушающим твои злобные измышления. Тогда Агриан повелел привязать Светофа Павла к дереву и огнём опалять ему лицо, а глашатаи возглашать: "Не говори дерзких слов царю и не порицай богов". Видя изтезание брата Свитая и Улиан нес кричала: "Несчастный мучитель!" Какое зло сделал мой брат, что ты предал его такому жестокому мучению? Аврелиан повелел привязать также и Свитуи, и Улиании, и мучить её опаляя огнём её лицо. При этом он сказал и Улиании: "Бесчестная, смирись, как подобает женщине". Свитая ответила ему: "Аврелиан, Я послушаю тебя, приказывающую мне женщине смириться, но страшусь Христа Бога живого, сущего перед моими глазами. Я не могу оставить его и не поклонюсь бесам. Аврелиан, видя, что он посрамлён святыми мучениками, сильно разгневался и снова повелел опалять и жечь тела мучеников. Весь народ, видевший такое страдание святых Крициал. Сария Аврилианд. Ты несправедливо судишь и мучишь их за то, что они не хотят приносить жертву богам. Ты даже за них ответ по смерти. Аврилиан, испугавшись, чтобы в народ не произошло какого-либо волнения, отдал приказание обезглавить святых мучеников и бросить их тела на съедение псам, зверям и птицам, и повелел цветы их на смерть. А они радовались, и веселились и воспевали Ирин, спасти нас, Господи, от тужающих нам и ненавидящих нас потромил. Когда их привели за город на место увечнения, то святой Павел стал просить воина отпечь главу с начала святой Иулиании, ибо боялся, как бы она не устрашилась, смотря на увечнение его головы. Свитая Иулиании осенив себя крестным знамением и радуясь, протянула свою шею И была усечена мечом. Святой Павел, увидев, что сестры его кончалась мученической смертью, вознёс свои глаза к небу и возблагодарил Бога. Потом, само оградив себя крестным знамением, протянул шею и был усечён мечом. Си те тела мучеников остались за городом непогребёнными, ибо по повелению царя они вдалике были поставлены воины стеречь, чтобы христиане не взяли их. На место казни прибегали птицы, но не прикасались к телам мучеников. Также прибегали волки и также не прикасались к мутиком к их телам, но даже охраняли их, неотступно находясь при них. Прилетали к ихне птицы, но они не опускались на честные тела, а они летали над ними, охраняя их и не давая сесть на них мухам. Так продолжалось семь дней и ночей. После того, воины известили об этом Аврелиана. Он выслушав их, сказал: "Как сильно волшет то христиан. Мы не могли победить их даже и по смерти". И повелел Аврелиан воинам уйти со стражи, но не снём, а ночью, дабы не быть в посмеянии у христиан. При наступлении дня христиане, увидев, что стражи нет, Видялем настрадальные тела святых мучеников Павла и Иулиании, и всестею погребли их. Господу нашему Иисусу Христу, царствующему вместе со Отцом и Святым Духом, славим его во веки. Аминь.